Глава 8. Это ты! вопит королёва и тычет маникюром в направлении моей груди, царапает папку, которую я прикрываюсь. Стерва заняла моё место, верни бейдж. Зачем он тебе? Кастинг закрыт. Качаю головой и пытаюсь обойти рассерженную девушку. Закатываю глаза, удивляясь её глупости. Я бы охотно отдала бесполезный пластик, Но он остался у кастинг-менеджера, когда меня к боссу вызвали. Знала бы я тогда, для чего сверкала бы пятками. Отдай. Упрямо загораживает мне путь. Ты всё испортила. Вздыхаю шумно. Эта модель начинает меня раздражать. А я и так на грани истерики после собеседования. Прибью её не нароком или волосы повыдёргиваю. Поверь мне, я спасла тебя от Полина Королёва. Острым лезвием прорезает густую толпу голос кастинг-менеджера. Одновременно с моделью подпрыгиваем на месте. Она от счастья и предвкушения, а я от дикого страха. В панике хватаю настоящую Королёву за запястье и тащу за собой к выходу. "Пусти, сумасшедшая!" визжит Полина, как резаный поросёнок, чуть ли не переходит на ультразвук, выкручиваясь из моей цепкой хватки. Её песклявый голос, как смертельное оружие, бьёт по ушам, причиняя почти физическую боль, и я невольно зажмуриваюсь. Может, и стоит отпустить королёву к похотливому животному. Взорвёт ему барабанные перепонки криком банши и всё желание надолго отобьёт. Хотя, уверена, что тот козёл настолько неразборчив в связях, что просто наденет беруши и продолжит. Дикарь. Оглядываюсь на хрупкую, худенькую, как тростинка модельку. Он её в два счёта под себя подомнёт. Девчонка пикнуть не успеет и уж точно не отобьётся. Королёва, доносится громче, или ближе. Полина спотыкается, едва не падает с высоченных каблуков, но я ловлю её, оберегая от синяков и разбитого носа. На таких туфлях поколечиться можно. Фурчу не довольна. От высоты голова не кружится? Нехидничаю. Чего? Запыхавшись, сипло стонет она. «Каблы для кастинга. А что не так?» Отвлекается на мыслительный процесс, чтобы мои слова проанализировать, зато при этом прекращает сопротивляться. Оперативной памяти, видимо, на несколько дел одновременно не хватает. Не разжимая хватки на её тонком запястье, я замедляюсь, чтобы восстановить дыхание. Но различаю вредеющий толпе кастинг-менеджера, который осматривается суматошно, изучает окружающих пристально, внимательно, будто рентгеном просвечивает. Почти цепляется взглядом за нас, но в тот же момент я вылетаю на улицу. Быстрее. Подгоняю Полину и грубо дёргаю на себя, захлопывая за нами дверь. Я нас обеих отсюда вытащу. Хватит мне одного бумеранга за подлость с бейджем. Я обязательно реабилитируюсь из-за доброй судьбы, когда помогу одной туповатой модели избежать насилия. Правда, спасать её очень сложно. Отпусти меня, вызывают, это мой шанс. Топает ногами капризно и вырывает руку. Я пошатываюсь и удивлённо оборачиваюсь. Откуда в ней столько силы? Ты мне завидуешь и пытаешься устранить конкурентку. делает неожиданные выводы. Сначала быч мой украла. Но тебе он не помог, да? Заставляет меня остановиться. Оценивающий проводит взглядом по моей фигуре, задерживается на порванной юбке. И когда я начинаю думать, что она всё поняла, вдруг выдаёт: "Не понравилось ты им? Не прошла кастинг, да? Конечно, в таком виде. И фигура не модельная, и рост". Брызжит ядом, пока я глаза закатываю. "Пусти, им нужна я". Нет же, дурёха. Озираясь с опаской и убедившись, что наш преследователь ещё в здании, беру Королёву за плечи. Им девочка на ночь для спонсора нужна, не более того. Заставят тебя в его постели дефилировать, понимаешь? Врёшь. Упрямо взмахивает длинными тёмными волосами. Да и ты хоть видела, какой у них спонсор шикарный? Я хорошо рассмотрела, когда он с Волевским мимо проходил. «Видела, видела. Бурчу с отвращением. И не только. Красавчик. И богатый. Его протекцию получить любая будет рада», — обезоруживает меня уверенной фразой. «Сомневаюсь, что он по своей воле тебя бы выбрал. Так что врёшь ты всё». С высока смотрит на меня, пристреливает надменным взглядом и победно ухмыляется. «Вот дура!» — вздыхаю обречённо. Идеальная пара для кабеля с деньгами и часоткой в штанах. Кажется, бумеранг в меня прилетит за то, что я Королёву от мечты забираю. Кусаю губы, рассматривая девушку. Как мне поступить? Я совершенно запуталась и не могу решить, что с ней делать. Внечю разочарована, когда на крыльцо вываливается кастинг-менеджер и повторяет, как попугай, Полина Королёва. Но секунду спустя понимаю, что у меня есть проблема серьёзнее. Алёна Ильинична, у вас всё в порядке? Сердце останавливается и сжимается в крохотный комочек, когда я слышу за спиной спокойный мужской голос. Поворачиваю голову, как в замедленной съёмке. Нервно улыбаюсь амбалу из службы охраны моего брата. Вася противно попискиваю я, создавая достойную конкуренцию звонкой королёвой. Молюсь, чтобы он приехал один. Опять бумеранк Значит, всё-таки ошиблась я с моделькой. Зря спасала. Да, я Полина Королёва. Выдёргивает запястье из моей ослабленной ладони и припечатав меня ненавидящим взглядом, цокает каблуками ко входу. Документы могу показать. Это я. Миниатюрная фигурка довольно быстро отдаляется от меня, заодно отвлекает парня, продолжающего высматривать настоящую беглянку. Случилось что? Вы почему в таком виде? Охранник аккуратно берёт меня под локоть. Потираю плечи, замерзая на свежем прохладном воздухе и жмусь к машине. Вася замечает мой жест и распахивает пассажирскую дверь. Не дожидаясь особого приглашения, шустро запрыгиваю в тёплый салон. И через тонированное стекло наблюдаю, как переговариваются кастинг-менеджер и Полина. Он же видел меня и лично доставлял спонсору А теперь с недоумением осматривает настоящую королеву, вчитывается в её документы, чешет затылок, подумав, всё-таки ведёт её за собой. Мысленно перекрестив эту овечку, радостно бегущую на закане, желаю ей удачи. Я со своей стороны сделала всё, что могла. Устало откидываясь на спинку кресла и поворачиваясь к Васе, и пугаюсь его мрачного лица. Почему вы без верхней одежды и запинается, цепляясь взглядом за мою юбку, кое-как скреплённую скобами, многие из которых разошлись. Нет, Вася, нормально всё. Отмахиваюсь и смущённо прикрываю бедро папкой. Мысленно продолжаю ругать спонсора. Я ему столько проклятий уже отсыпала, что наверняка у него отсохнет что-нибудь к утру. Хотя лучше бы прямо сейчас, чтобы идиотки королёвы ничего плохого не смог сделать. А это поднимает с сидений отвалившуюся скобку, выбрасывает через приоткрытое окно со своей стороны. А это вообще-то костюм модный, эксклюзивный. Моё смелое дизайнерское решение. Я сама придумала и воплотила. Лгу безбожно и вздёргиваю подбородок. Сомневаешься в моём таланте? Перехожу в наступление и молюсь, чтобы охранник не вспомнил опять про пальто. Я забыл его в гардеробной, когда сбегала, и сейчас не могу придумать убедительную отговорку. В ваших талантах грех сомневаться. Тянет у коризненным тоном. Цокает неодобрительно и обхватывает руль огромными лапами. Это сарказм? Искренне удивляюсь и подаюсь ближе к Васе, изучая его лицо кирпичом. Не помню, чтобы он шутить умел. А ты вообще как здесь оказался? Прищуриваюсь с подозрением. Задаю вопрос небрежно, всем своим поведением и тоном демонстрируя, что водитель совершенно мне был не нужен. Но внутренне я ликую. Теперь точно спонсор и его шавки меня не догонят. А если даже и смогут, то получат от Васи. Всё-таки быть тумановой неплохо. Валерия Михайловна попросила проверить, как вы, и какие-то сумки передала. кивает на заднее сиденье, заваленное свёртками. Не сдержав порыва, радостно хлопаю в ладоши. Моя Леся продолжает заботиться обо мне даже на расстоянии. Ну я не застал вас в общежитии, а соседка сказала, что вы на собеседовании. Отчитывается Вася. И адрес назвала. Окончание фразы тонет в шуме двигателя, а машина выезжает на трассу. Ещё раз покосившись на подарки от жены брата, я с трудом подавляю любопытство и расслабленно съезжаю в кресле, устраиваясь удобнее. Услышав предательский треск ткани и звяканье очередной отскочившей скобки, я выпрямляюсь. Краем глаза слежу за Васей. Вроде не заметил ничего. По-прежнему смотрит на дорогу. А мы куда едем? Растерянно оглядываюсь, когда мы вдруг поворачиваем в противоположную от общаги сторону. «Хозяйка приказала везти вас домой немедленно, если мне покажется, что с вами что-то не так», — невозмутимо бросает Вася. «Когда кажется, Вася — это старость и галлюцинации». Начинаю ему дерзить, борясь с накатившей паникой. «Мне в общагу надо. Завтра на пары рано вставать». «Домой», — отрезает он. «Вы без пальто, и вся одежда разорвана. Пусть хозяева разбираются». Чувствую, как лёгкие парализует от страха, а по спине прокатываются холодные бисеринки пота. Если брат застанет меня в таком виде, то запрёт дома, и не видать мне ни диплома дизайнера, ни работы в доме моды. Ничего. Или вообще депортирует в Италию к родителям. А мне туда пока рано. Сначала выучиться надо и модельером стать, а потом покорять Европу. Я скажу Лизе, что это ты мне юбку порвал. выпаливаю и зажмуриваюсь, потому что самой от своей лжи мерзко становится. Во чего я? возмущённо пыхтит Амбал. Я вообще женат. И в подтверждение демонстрирует кольцо, которое я лет 9 уже на нём вижу. И двое детей. А вы мне тут такое предъявляете? Дышать тяжело. Вам не поверит никто. Значит, по пути придумаю что-нибудь убедительней. Не отступаю. Извращённей Господи, за что мне это? Что, Валерия, что вы? В могилу меня загоните обе? Сокрушается Вася. На пенсию уйду. Рано на пенсию. Лепичу тихо. С вами год за два, а то и за пять. Он давно работает в нашем доме, почти член семьи. Меня с детства знает, настрадался от моих шалостей, да и от жены брата не раз получал. Извини, пожалуйста. Меняю тактику, превращаясь в милую Алёнушку. Вась, да в порядке я. Попу отъела и юбка треснула, когда я нагнулась резко. Я из-за этого конфуза на собеседование не попала. Не говори никому, мне стыдно. Принимаю невинный и жалостливый вид. Пальто где? Поднимает бровь. В общаге. Отвожу взгляд, чтобы не врать ему в лицо. Днём тепло было, а я боялась костюм помять. Хотела красивая приехать на собеседование. Сочиняю на ходу и ресничками взмахиваю. Ну Вась, сам подумай, была бы я такой спокойной, если бы произошло что-то страшное. Он зависает, погружаясь в размышления. Жаль, нет прямой трансляции того, что сейчас происходит в его голове. Мне остаётся лишь покорно ждать приговора. Значит, в общежитии бросает на меня быстрый взгляд. Ага. Киваю довольно, когда Вася разворачивает машину и едет обратно. Перестраивает маршрут, а я в душе праздную победу.